«Вы остались там, в пижаме?» «Мне показалось, что уходить уже поздновато», — улыбнулся Гамаш. «И потом. Поверх пижамы на мне была мантия». «На вас был банный халат. Они так похожи», — протянул старший инспектор. «Кажется, мне нужен сеанс психотерапии», — пробормотал Бувар.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 Он приехал сюда в возрасте двадцати трех лет, пятнадцать лет назад. Бавуар сложил цифру в уме, они с братом Антуаном оказались ровесниками. «И представьте!» — б а в а р наклонился над столом. «Он солировал на той записи!» Шеф тоже подался вперед. «Откуда ты знаешь?»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 г е л ь б е р т и н ц а Монах рассмеялся. «Других г е л ь б е р т и н ц е в кроме нас нет. Мы последние в своем роде. Все мы выходцы из других орденов, и нас пригласили сюда». «Вас долго пришлось уговаривать?» спросил Гамаш. «Не очень. Когда отец-настоятель сказал, что специализация монастыря Сен-Жильбер — григорианские песнопения, нам больше ничего и не требовалось».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 «Мы хотим одного — служить Господу!» «Пением!» Монах посмотрел на Гамаша. «Вы, месье, кажется, думаете, что человека можно отделить от музыки, но вы ошибаетесь. Сообщество монахов с е н ж е л ь б е р и подобно живому песнопению. Каждая из нас — отдельная нота, сами по себе мы — ничто, но вместе, все вместе мы божественны».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 «Самозванные паломники приходили, чтобы поклониться нам. Ужасно!» «Такова т с я н а славы!» «А мы хотели только тепла зимой», — сказал брат б е р н а р и чтобы крыша не текла!» «Но все же вам удавалось отбиваться от них?» «Благодаря отцу-настоятелю».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 Гамаш тоже засунул свою большую руку под курицу, нащупал теплое яйцо, осторожно положил его в корзинку. к а ж д ы й следующей курице он тоже говорил мерси. — Мир вроде бы вернулся в монастырь, старший инспектор, — сказал б е р н а р продолжая перемещаться от курицы к курице. — Но Сен-Жильбер перестал быть тем, чем был прежде. Возникло напряжение.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 Потом брат б е р н а р поцеловал утку в голову и пошел дальше. Яиц у нее он не взял. Он поддерживал настоятеля. Они ведь очень дружили, две половинки целого. Отец-настоятель-эстет, п р и о р ч е л о в е к д е й с т в и я Вдвоем они руководили монастырем. Без настоятеля не появилось бы никаких записей. Он был обеими руками «за»,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 «Господь и братья!» «Но здесь ничего подобного больше не происходило!» Бернар молча кивнул. «Кто-то из монахов начал кампанию за снятие обета молчания, чтобы дать голос несогласным?» Бернар опять кивнул. Именно это он и хотел сообщить Гамашу. «Это был...»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 эпоха. Гражданская война, в которой воюют взглядами и жестами и молчанием.